Александр Тестов, Дмитрий Даль. Проверка на прочность. Пролог. Мрежевые поленья жарко потрескивали в костре. Большая кованая тренога, раскорячившись над огнем, держала на закопченных цепях вместительный котел. В нем негромко похлюпывала пшеная каша с кусками свежего мяса. Аромат от котла шел такой, что у ребят аж захватывало. Они сидели на походных ковриках из только что вошедшего в моду руна. Подложка с густым и плотным ворсом прекрасно спасала от прохлады, остывающей ночью земли. Им не было холодно. Весна выдалась на удивление теплой, и вот уже первая седмица первого летнего месяца заканчивалась. А пуще костра и даже пуще поспевающей каши грели души отроков рассказы деда Артая. Две дюжины любопытных глаз. Жадно сверлили старика, и одиннадцать чутких ушей внимали его сказком. Одиннадцать, да, ибо у бедного хвала не было одного уха. До того на колядах заигрался, что и шапку потерял, и ухо отморозил. «Так вот», – проворчал Артай, помешивая кашу, и щурясь от дыма. «А ту пору всяк из роду нашего мог волком обернуться. Когда захочет?» «Цыц тебе, старших перебивать!» Дед нахмурил брови. «Все у тебя, все волод слово поперек думки норовит выскочить. Акелят перед волхвом». Отроки сдержанно захихикали. «А чего ты томишь, дед Артай?» Парень не растерялся и смело глянул в глаза рассказчику. «Смел ты, больно, не по годам!» Старик закончил кошеварить. «Вот дать бы тебе полбу!» Он замахнулся деревянным черпаком. «Да у тебя батька на то есть!» «Вон, а я ему и обскажу, какой ты плут. Снимайте котел. Готово». Парни ловко убрали котел с огня, водрузили его на деревянную колоду. Дед Артай первым извлек ложку и зачерпнул каши. Старик торжественно поднес ее к рту, пофукал и отведал. Отроки, глотая слюну, ждали своей очереди, пожирая глазами Артая. «Вкусна каша!» – крякнул дед, давая отмашку молодежи а те и не заставили себя долго ждать. В миг шесть рук устремились к еде. Старик степенно черпал кашу, доследил, чтобы у кого ложка не мелькала быстрее прочих. Торопливость в еде, в роду волковых, приравнивалась к жадности. А за это тут же можно было схлопотать полбу. Ели Еле молча. Парням не терпелось поскорее покончить с трапезой и вновь услышать сказки деда Артая, а тот, Лукаво поглядывал на волковскую поросль, да ухмылялся в усы. Растут, пострелято. Наконец, ложки начисто облизанные были спрятаны, и по кругу пошла большая фляга с травяным духмяным квасом. «Фу!» – старик отер под солба. «Так на чем это я остановился?» «На оборотнях», – подсказал одноухий хвал. «Да, так вот стало быть, в нашем роде истори». Много-много веков тому. Еще до прихода русов? Ну, Всеволод, дождешься ты у меня, пригрозил старик отроку за его скорый язык. До да русов еще далече было. У нашего рода волк – священный зверь. Бережет он наш род и силу дает, потому как бог наш родноват и есть волк. Деда Артай, Аперун, Велес, осмелился спросить Остей, самый младший из всех, то тоже верные боги ответил старик. Только после они были, когда роды наши с русами накрепко породнились. Парни, понимающие, закачали головами. Оно как иначе. Перун-седоусы – великий воин. А еще сворог. У рода-медведя снова. воины оборачивались в медведя. И так, каждый род у своего хозяина-покровителя силу брал. Но давно это было. Но не, не всякий воин силу свою разумеет, которому и дадено богами та сила, то управиться с ней не может. Еще мой дед говорил, что он сам мог волком обернуться, когда пожелает. А но не Артай махнул рукой. «И ты не можешь?» вопросил Всеволод. «Не могу», – пожал плечами старик. «Не каждому дана сила зверя. Потому быть берсеркером почетно». Парни, услыхав новое словечко, вытянули шеи вперед. «Так русы прозвали наших лесных воинов». Как обернутся они волком, медведем или туром, так нет с ними сладу. Огонь их не жжет, железо не рубит. Вот как. И что, убить его не можно? От чего? Дед отпил квасу. Всякое живое существо жизни лишить возможно. На то способов и уловок разных несчесть. Только воина-оборотня, берсеркера стало быть, убить непросто. Хочу быть берсеркером вскочил Остей и принялся скакать возле костра. «Вот я вам, вороги!» Парни дружно хохотнули и тут же поддержали забаву. «Я вот тебе сейчас задам, берсеркер сопливый! Я тоже буду воином-волком! Ау-у-у! Ату их! Воины, вперед! Волки! Перун с нами!» Моментально были расхватаны все маломальски пригодные сучки и палки, и вокруг стоянки пошла потеха. «Руби его! «Слева заходи! Ай! Не уйдешь! Я оборотень! Я волк! ау у Дед Артай расплылся в улыбке. «Вот вертихвосты! Ну-ну!» Он пристально следил за их забавой, оценивая каждого в отдельности. Многолетний опыт родового пестуна подсказывал ему практически безошибочно, из кого выйдет толк на ратном поле, кому дорога в мастеровые, а кому суждено перебирать бумажки в казенных домах. Но чем мог гордиться и Пестун, и весь род Волковых, последних в их роду не было. Почитай, вся молодежь попадала исключительно в княжеские дружины. Волковых знали. Эх, волчата! Артай последнюю минуту все больше наблюдал за Всеволодом и все больше качал головой. Один супротив всех пошел. Ох, не будет с парня толку, задирест больно.